Подъем воды прекратился, но уровень ее успел повыситься примерно на 8 дюймов. Дыхание становилось затрудненным, так как кислорода в воздухе осталось мало. Пламя в фонаре стало красным и постепенно тускнело. Диксент принялся сверлить тем же способом второе отверстие на фут выше первого. Если эта попытка окончится неудачей, вода внутри конуса поднимется еще выше. Но надо было рискнуть. В то время как Диксент буравил стену в новом месте, послышался крик кузена Бенедикта —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 Сжатый воздух с силой вырвался наружу, но сквозь отверстие блеснул свет. Вода внутри конуса поднялась еще на 8 дюймов и остановилась на этом уровне, так что Дику Сенду не пришлось затыкать дыру. Очевидно, уровни воды снаружи и внутри термитника сравнялись. Итак, верхушка конуса поднималась над водой, миссис Уэлден и ее спутники были спасены. В термитнике раздалось радостное ура, среди которого громовыми раскатами звучал мощный бас Геркулеса, и тотчас же были пущены вход ножи. в ход ножи. в верхушки конуса постепенно расширился, пропуская свежий воздух и первые лучи восходящего солнца. А едва с конуса собьют верхушку, легко будет скарабкаться на стену, и тогда уже решить, как добраться до ближайшего холма, недосягаемого для от наводнения. Дик первым высунул голову наружу. Из груди его вырвался крик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 В двух словах Дик Сенд рассказал все это своим товарищам. Схватив ружье, Дик, Геркулес, Актеон и Бат высунулись из отверстия открыли огонь по этой лодке. Несколько туземцев упали. Дикие вопли и беспорядочная стрельба из ружей были ответом на залп наших путников. Но что могли сделать Дик Диксент и его товарищи против сотни воинов, окруживших их со всех сторон? Термитник был взят приступом.